До шести часов у него еще была куча времени. К тому же он опроснулся проснулся-то голодный, а теперь был голоден уже весьма. В общем, молодой человек поспешил к выходу из поместья, где опять видел долговязого привратника. Тот делал ему странные знаки рукой, кажется, хотел ему что-то сообщить, но так, чтобы этого их общения не видел никто посторонний, которых поблизости было немало. Шиноби прекрасно помнил, что именно этот киса наносил ему тайный и весьма неприятный визит вместе с революционеркой по имени Игнат, и поэтому с кисой никаких разговоров вести отчаянно не хотел. Свиньин сделал вид, что тех нескольких дерганных знаков руками он не понял после чего приветливо помахал привратнику рукой в ответ и прошел ворота как раз тогда, когда в них въезжала очередная телега с тутовиками. Привратник догонять его не стал, так как был очень занят. Куча телег стояла у ворот, а также на дороге, ожидая въезда. Поэтому киса лишь вздохнул и покивал головой. И вам шалом алейхим! Ратибор сразу, едва вышел из ворот, заметил того самого типа с небритым кадыком, что следил за ним вчера. Но сегодня, к его удивлению, за ним пошел какой-то другой тип. Он, видно, понял, что я его еще вчера приметил. И славно это. Но радовался молодой человек рано. Уже у дорогой вывески врача Левинсона, у которой он на секунду задержался, Шиноби обнаружил другого шпика. Этот господин мало отличался от вчерашнего, лишь тем, что плащик у него был от дождя, да шляпа почище. Его незатейливые попытки быть незаметным на свиньина впечатлений не произвели. Он делал вид, что общается с возницами, хоть те всякий раз, когда он заговаривал с ними, смотрели на него с нескрываемым удивлением. «А это еще что за хрен?» Также этот шпик бестолково ходил из стороны в сторону и курил, останавливался посреди дороги, мешая движению, и задумчиво смотрел вдаль, в те мгновения, когда шиноби глядел в его сторону. А это даже оскорбительно немного. Следить за мной приставлен полный недотёпа. Намнут ему сейчас бока возницы, или кнут об голову сломают прямо здесь» подумал Шиноби, наблюдая за тем, как этого болвана обматерил очередной возница на дороге. Вчерашний шпик намного был ловчее. Ему оставалось лишь угадать, на кого работает этот, но и угадывать он не стал. Готов поспорить, дело прояснится, само собой, уже сегодня. Так он решил, и уже почти не думая о слежке, пошел искать себе завтрак. Тот ресторан, в котором он ужинал вечером, был, честно говоря, ему не по карману. Прекрасная скрипичная музыка и философские беседы с пьяными мудрецами влетали в копеечку. И поэтому он пошел по Кобринскому, ловко, если не сказать изящно, перепрыгивая лужи. И, несмотря на повсеместную грязь, умудряясь сохранять свои анучи почти в первозданной частоте. Свиньин перед тем, как отправиться в этот славный город, как и положено, готовился к визиту. Он изучал карту города по туристической брошюрке, из которой, кстати, узнал немало интересной информации. Например, о том, что сорокатысячный город славится на весь мир лучшей шавермой саламандр, потому что местные саламандры обладают особым, изысканным вкусом из одного элемента, присутствующего в местной грязи. Впрочем, то же самое он читал в туристических буклетах и других городов. И тут, на одной из оживленных улиц, ему представилась возможность убедиться, вправду ли так хороши местные саламандры. Юноша остановился как раз напротив одного ларька, вывеска на котором гласила «Кафе Синая. Шаверма, шашлык и гуляш из бар Сулинины, студень из мидий, свежая аджика из ос». Острая, как ты любишь, пиво. Заходи, дорогой, ты даже не успеешь пожалеть. Ну и как тут можно было пройти мимо? Звучит досмысленно, — заметил себе Шиноби. Но он был уже очень голоден, а за стеклом небольшого окошка так смачно потребляли еду несколько человек. Да больно запахи влекут неудержимо. Зайду, взгляну, а если не придется пойду искать себе иное место». Вокруг ларька и перед входом в него разливались глубокие лужи, а в лужах лежали камни для удобства их преодоления.